Алена спала в санях, заботливо укрытая овчиной. Гвор устроился рядом. Вместе было теплее. Сверху от непогоды их прятал кожаный покров. Ветер выл и снегом. Завтра они приедут в цитадель. Завтра. Обережник вчера говорил, что Клесха может не оказаться в крепости, он где часто уезжает. Девушке стало страшно, но ротоборец ласково погладил ее по голове и сказал... «Не бойся, девонька, не прогонят, что ж ты извелась так?» Ему было уже, наверное, за сорок. И к Лёне казалось, что этот пожитой вой видит её насквозь, и её, и её страдания. Но от него веяло тёплой уверенностью и отцовской заботой. Даже мелькнула нелепая мысль поехать с ним, попросить, чтобы забрал с собой, только бы не к отчему, только бы не туда. Утро было серым и облачным, дорогу замело, саня занесло снегом. Гвор провалился едва не по пояс. «Вот тогда задумчиво сказала бережник. Клена молча с ним согласилась. «Ехали долго, медленно, лошади едва шли». Девушка даже с надеждой подумала, что, наверное, нынче цитадели не достигнуть. Однако, когда выбрались из леса на большак, путь оказался укатанным. Видать, не одни они сегодня в крепость тянулись. А чуть только впереди появилась высокая каменная стена, и над ней возносящаяся в облачное небо остроконечная башня у клёна сжалось сердце. «Хоть бы его не было, хоть бы его не было, хоть бы его не было», — молилась про себя девушка, а сама тряслась. Что ему сказать, как в глаза глядеть, что он ей скажет, развернет от порога. Сани въехали на широкий двор. Тут уже стоял обоз, пришедший, видимо, всего на полоборота раньше. Купцы гомонили, распрягая лошадей, бегали с Помогали разгрузить сани. Кто-то смеялся, кто-то спорил. Среди заезжих ходил и скрипучим голосом распоряжался недовольный старик с жидкой бороденкой. Гвор помог спутнице выбраться из саней. «Обожди тут пока, я провожу». Она замерла, растерянная среди всеобщей суеты, и не знала, что делать, куда идти. Одиночество еще никогда не было таким страшным, а она такой маленькой и жалкой, будто дитё неразумное. Но потом... Клёна почувствовала чей-то взгляд и обернулась. Он стоял в шагах в десяти, и, видать, только вышел, потому что тулуп был небрежно накинут на плечи. «Ты погляди, что такое!» — жаловался ему недовольный старик, гневно тряся подбородком и тыча пальцем в телегу, груженную мягкой рухлядью. «Это ж разве пушнина! Нет, ты засмотри, что привезли клятые!» «Клёна?» Показалось, Клесх не поверил, что это она. «Клена?» Девушка замерла, жалобно глядя в глаза ненавистному отчиму. Никогда прежде она не думала, что он будет так на нее смотреть. Даже не чаяла, что умеет. «С таким неверием, с такой радостью, с такой любовью!» «Клена!» Он оттолкнул руку старика и в несколько стремительных шагов оказался рядом. «Девочка моя!» Сильные руки стиснули ее плечи, жива. Клесх целовал ее макушку, крепко прижимая к себе, и пачерица разрыдалась, впервые за много-много дней чувствуя невероятное облегчение. Вы прослушали книгу Алены Харитоновой и Екатерины Казаковой «Ходящие в ночи», книга вторая, «Наследники скорби». записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Людмила Шаулина.